32. Указывая на великое назначение человека быть сотворцом пламенных логосов, необходимо предупредить, что человек это прирождённый творец. Творит он всегда на какой бы ступени эволюционной лестницы он ни стоял, и что степени и характер этого творчества столь же разнообразны, как разнообразны сами творцы люди. Творят все И светлые, и тёмные. Вследствие тёмного творчества видим по тем страшным следам разрушения, дисгармонии, неуровновесие, которые наблюдаются в жизни. Но не об этом речь. Говорю и хочу говорить о творчестве светлом, о творчестве света, который есть в вас. Мыслью творите светло, и мыслью светите всегда всем постоянно. Удумайте, как достичь состояния постоянной светимости и его утвердить. Ведь аппарат человеческий постоянно излучает от себя вибрации или огненные энергии. Аура человеческая вибрирует постоянно, выбрасывая в окружающее пространство свет или тьму. Действуют светлые или тёмные огни. Но я говорю о свете который каждый из вас может излучать из сущности своей постоянно. Конечно, нужен контроль, нужен дозор, нужна вечная напряжённая насторожённость, чтобы свет ваш был светом окружающему, но не тьмою. Легко возжигать и тёмные, дымные пламя и им отравлять пространство, поражая людей Храните благодушия, храните спокойствие, свет охраняйте в себе, в горении постоянном, дабы не сделался он тьмою. И духа светильник зажжённый, стремитесь неугасимым пронести. Много встретите тёмных, и много будет попыток ваш свет угасить. Но знайте, непобедим свет высший, если сознательно призван и если с несикаемым Первым источником его контакт утверждён постоянный: Яс и Этмиру. Я свет вам, я немеркнущим светом своим вам путь озаряющий вечный.